Глава девятнадцатая. Преступник найден. Принцесса быстро набросала вариант повестки. Уважаемый подозреваемый. Место для имени. Приглашаем вас на допрос, который состоится сегодня в 12 часов дня в комнате принцессы. Форма одежды парадная. Надеемся, что наше мероприятие доставит вам удовольствие и станет источником приятных воспоминаний в будущем. С уважением, всегда ваши сыщики. Нормально, одобрил Сева. Главное, вежливо. Преступник ничего не заподозрит и придет. И пошел относить повестку главному послу, а принцесса взяла на себя кухарку и учителя. Как ни странно, все дисциплинированно пришли. Главный посол, потому что на радостях на все был согласен. Кухарка, потому что она, как сама сказала, человек подневольный, что начальство скажет, то она и делает. А учитель из педагогических соображений, чтобы знать внутренний мир своей ученицы и чем она сейчас увлекается. Итак... — сказала принцесса. — Кто украл дракона? Подозреваемые переглянулись. — Которого? — осторожно спросил учитель. — Их тут два. — Маленького, — уточнила принцесса. — Признавайтесь. Никто не признался. Все заулыбались, решив, что девочка мило шутит. — Они еще радуются, — рассверепела принцесса. — Уголовнички! — — Сил моих нет. Севка, расскажи им всю историю. Может, поймут, что дело серьезное? Принц ввел народ в курс дела и про кастрюлю не забыл. Но все равно никто ничего не сказал. — Может, пообещать что-нибудь тому, кто признается? — недоумевала принцесса, не очень понимавшая, как дальше вести допрос. — Премию какую-нибудь? Например, графский титул или орден посолиднее? Тогда признаются все трое, — вздохнул Сева. И нехорошо как-то давать за кражу графский титул и орден. Хотя в истории всякое бывало, мы проходили. — Может, у кого алиби есть? — без особой надежды спросила Элька. — У меня есть, — обрадовалась Разамонда, Я девушка хрупкая, и дракона от пальмы до башни никак не дотащила бы. — А на каком-нибудь велосипеде? — спросил Потапов. — Или тачке? «Нет-нет», — покачала головой Розамонда, «никаких тачек не применяю. Вообще не знаю, как ими пользоваться». «Минуточку». Раздалось из-за двери, и в комнату вошел король. «Папка», — возмутила Селька, — «ты подслушивал под дверью». «Да», — гордо сказал король, «вы же меня не пригласили, а мне тоже интересно. И вообще, король должен знать все, что происходит в его государстве». «Ну ладно, садись». — вздохнула принцесса, раз уж пришел. — А я, может, хочу показания дать, — сказал король. — Я для пользы дела, а не просто так подслушивал. — Свидетель король, немедленно дайте сюда ваши показания, — скомандовала Элька. — Уже даю, — сказал король. — Кухарка Розамунда врет, то есть говорит неправду. Вот такие у меня показания. Все изумленно уставились на короля. Тот слегка возгордился успехом своего заявления. «А а подробнее?» — спросила удивленная Элька. «Я видел, как она вчера утром везла что-то на тачке из сада в замок», — сообщил король. «У меня в саду была встреча по поводу финансов, вот я и видел. А она говорит, что не знает, как тачкой пользоваться». «А что везла?» «Я думал, что какую-нибудь говядину», — пожал плечами король. «Но сейчас сомневаюсь. Почему же говядина была такая зеленая?» Все посмотрели на Розамонду. Та покраснела до свекольного состояния и пролепетала. «А, а, а говядина была не свежая, заплесневела». «И мы ее ели?» Ужаснулся король и сам позеленел, как говядина. — Такую зеленую? — Розамунда, вы уволены. — Подождите, не уходите, я еще хочу вас казнить за попытку отравления королевской семьи. — Не бойтесь, я потом вас помилую и ограничусь ссылкой. — На каторгу. — О, нет! — зарыдала Розамунда, — только не это. Я не переживу разлуку с вами, ваше величество. — Ну, знаете ли, не могу же я ехать с вами на каторгу, — развел руками король. — Нет, нет, я все расскажу, — плакала прекрасная кухарка. — Обвинение в краже дракона гораздо приятнее, чем обвинение в отравлении короля. — Так это ты украла Стасика? — потрясенно спросила принцесса. Розамунда шмыгнула носом и кивнула. — Только пусть... — Король уйдет, когда я буду признаваться, а то мне стыдно. — Ну и пожалуйста, — обиделся король, — мне никогда ничего не рассказывают. Он вышел из комнаты и громко потопал в коридоре, чтобы все подумали, что он ушел, а вовсе не стоит за дверью. — Ох, — сказала Розамонда, — как все ужасно, но я расскажу. Теперь мне все равно. Он меня никогда не полюбит, и все было напрасно. Я вам все расскажу. На канал между двумя мирами, нашим и тем, где живут драконы, я наткнулась случайно. Этот канал сейчас проходит между нашей пальмой и пальмой в городе драконов. — Которая береза, — уточнил Потапов. Мне кажется, это опять неправда. «Кастрюля с борщом пропала не из-под березы, а из моего дома». «Тогда канал был еще плохо настроен», — сказала Розамунда. «Грубо говоря, нужно было сначала пристреляться. Думаете, легко?» «А вы что, волшебница?» — спросил Сева. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он был рад, что посол ни при чем, и не надо его спасать. С другой стороны, ему было жаль прекрасную кухарку. «Нет, волшебство тут ни при чем», — отказалась Розамунда только наука. «У меня степень магистра по информатике и программированию, я еще и не то могу». «Степень магистра? У кухарки?» — потрясенно выдохнул главный посол. «Неужели у каждой кухарки в вашей стране есть научная степень?» кто ты здесь так вкусно кормит?» «Это король решил, что я кухарка», — вздохнула Розамунда. «А на самом деле я принцесса из Португанглии и получила хорошее образование. Из любви к королю Фредерику и пришла в ваш замок, и постучалась в дверь темной дождливой ночью. Но все почему-то решили, что я не настоящая принцесса». И тогда я поступила в кухарки, только чтобы не расставаться с предметом моих мечтаний. — А я-то вам зачем? — не понял Стасик. — На что ты мне сдался? — сказала Розамонда. — Я тебя и не трогала вовсе. И кастрюля, и Стасик сами свалились в наш мир через канал, когда я с ним экспериментировала. Там еще не все отрегулировано. Я виновата в том, что не вернула их обратно. «Кастрюлю утащила на кухню, каюсь, из профессионального интереса. Хотелось попробовать, какой в других измерениях борщ готовят. Между нами ничего особенного. Я варю вкуснее». «Вот бы ее аспирин слышал», — шепнул Стасик Потапову. «И ваш зеленый дракончик тоже провалился к нам без моего ведома», — продолжала кухарка. Иду я утром на работу мимо пальмы, смотрю, лежит, без сознания. — Так это не вы меня по голове огрели? — удивился Стасик. «Что — Что? — оскорбилась Розамунда. — Да я... я... мне воспитание не позволяет драконов по голове бить. Я приличная девушка. — Не отвлекайтесь, — сказал Потапов. — Дальше-то что было? Очень интересно вы рассказываете. Дальше я подумала, что если спрятать этого дракона и послать через канал записку с требованием выкупа... Да, я виновата, я преступница. Я хотела обманом выманить у драконов золото. Все знают, что драконы охраняют кучу золота, так что от потери десяти килограммов не обеднеют. Какое странное представление о драконах, чтобы я... Охранял какую-то кучу. Это даже обидно. — А зачем тебе столько золота? — спросила Элька. — Я подумала, — вздохнула Розамонда. — Вам не понять, ваше высочество. Вы еще девочка и не знаете, что такое любовь. Я хотела выйти за короля Фредерика любой ценой. Может, его соблазнили бы десять кило золота? Казна-то у вас того? Не очень обильная. Я погрузила дракона на тачку. Знаете, работа на кухне очень способствует развитию физической силы. И повезла я тачку в башню призрака, потому что это самое уединенное место в замке. А всем встречным говорила, что везу говядину для котлет. Кто же знал, что король? И Розамунда всхлипнула. — Почему все-таки Стасик был без сознания? — недоумевал Потапов. «Допустим, его контузило при перелете, или как там это называется. Но я-то добрался благополучно». «Ты был в коробке, она смягчила удар», — догадался Сева. «Это легко объяснить. А вот почему дверь в башне призрака оказалась запечатана охранительным заклинанием?» «Это не я», — отказалась Разамонда. «Я колдовать не умею». «Это я», — сказал учитель. «Я же по совместительству волшебник!» Тренировался запирательными и отпирательными заклятиями и тоже выбрал башню призрака, потому что в ней никого нет, кроме призрака, а призраку запоры не помеха, они через стены только так шастают. «Волшебников не бывает!» — возразил Сева. «Тссс!» — оглянулся на дверь учитель. «Только не говорите об этом королю, а то уволят, а у меня шестеро детей». Пятеро! — поправила Элька. — Уже шестеро, — вздохнул учитель. — Пятеро вчера было. — Слушайте, мне надоело торчать в коридоре, — сказал король, входя. — Там плохо слышно, и спина заболела подглядывать в замочную скважину. — Что будем делать с преступницей? — Разжалуем из кухарок и зачислим в принцессы, — предложил главный посол. «Объявим строгий выговор за мошенничество и три дня не будем с ней разговаривать», — сказал Сева. «А потом простим. Она же раскаялась». «Папа, а может, ты на ней женишься?» — предложила Элька. «В общем-то, это она из-за тебя». «Не надо сваливать на обстоятельства», — возмутился король. «Сейчас еще вспомним тяжелое детство, плохую наследственность. Каждый должен сам отвечать за свои поступки». Розамунда закрыла лицо руками. — Ну, — замялся король, — на первый раз, наверное, можно и простить, но жениться я решительно не согласен. Это же Розамунда провинилась. За что меня-то наказывать женитьбой? Как-нибудь в другой раз? — Знаем мы этот другой раз, — вздохнула Элька. — Ничего, — сказала Розамунда, — Ничего. Когда-нибудь вы поймете, Ваше Величество, что я ваша судьба. Я подожду.